глава вторая. Два переворота. Тяжелый каток, напирающий танк, атакующий носорог — все это образы сдерживаемой силы, готовые сравнять с землей все, что попадется на пути. Такое же впечатление производил и Ерун своими демонстративными нападениями. В период своего расцвета Он мог, вздыбив шерсть, наброситься на дюжину обезьян и раскидать их в разные стороны. Ни одна из них не осмеливалась продолжать сидеть, когда приближался Ярун, ритмично притопывая ногами. Задолго до того, как он настигал их, они уже были на ногах, матери с детьми на спинах или на животах, готовые к быстрому отступлению. Затем воздух наполняли крики и лай, когда обезьяны в панике разбегались. Иногда все это сопровождалось побоями. Затем, так же внезапно, как начинался весь этот гвалт, возвращался мир. Ярун обычно усаживался, а другие обезьяны спешили отдать ему дань уважения. Подобно королю, он принимал эти знаки как должное, явно не считая нужным удостаивать своих подданных хотя бы взглядом. После этих формальностей все снова спокойно рассаживались, дети бродили вдали от матерей, а Ерун расслаблялся и позволял группе самок искать у него в шерсти или же вступал в короткие стычки с Джонасом и Ваутером, которые всегда были готовы к потешным боям с большим боссом. Они гоняли его и швыряли в него песком и палками, словно бы утратив всякое чувство почтения. Когда существующие отношения доминирования приостанавливаются во время игры, опасности путаницы не возникает, поскольку такие отношения в эти моменты вполне очевидны. У шимпанзе есть особая форма приветствия, которая подтверждает социальную иерархию таким образом, что никаких сомнений остаться не может. Прежде чем перейти к описанию случаев захвата власти – Мне надо объяснить эти более или менее формальные отношения доминирования. Формальное и реальное доминирование. С начала 1974 до середины 1976 -го года было совершенно ясно, кто стоит на вершине иерархии. На первый взгляд могло показаться, что превосходство Еруна, Обосновано его несравненной физической силой. Его осанистость и самоуверенные манеры наводили на мысль, будто сообщество шимпанзе управляется законом самого сильного. Ерун казался намного сильнее второго взрослого самца Лейта. Это ложное впечатление создавалось тем, что в годы своей власти шерсть у Еруна всегда немного стояла дыбом даже когда он специально не демонстрировал себя, к тому же он ходил преувеличенно медленной и тяжелой походкой. Эта привычка создавать видимость большей величины и массы тела, чем на самом деле, характерна для альфа-самца, как мы выяснили позже, когда ту же роль исполняли другие особи. Пребывание во властной позиции заставляет самца выглядеть внушительнее в физическом отношении – отсюда и предположение будто он занимает статус который соответствует внешнему виду впечатление о связи между физическим размером и социальным рангом еще больше подкрепляется особой формой поведения являющейся наиболее надежным показателем социального порядка как в природных условиях обитания так и в арными приветствием подчиненного строго говоря такое приветствие не более чем последовательность коротких приглушенных вдохов и выдохов известных как учащенное хрюканье или хрюканье с придыханием пент грантин подчиненная обезьяна издавая такие звуки принимает позу в которой она глядит снизу вверх на того кого приветствует в большинстве случаев Она делает несколько глубоких поклонов, которые повторяются так быстро один за другим, что это действие получило название «подпрыгивание» — «боббин». Иногда приветствующие приносят разные предметы — лист, палку, протягивают руку вышестоящей обезьяне, целуют ей ногу, шею или грудь. Доминирующий шимпанзе реагирует на это приветствие тем, что вытягивается во весь свой рост и вздыбливает шерсть. Результатом оказывается явный контраст двух обезьян, даже если на самом деле они одного и того же размера. Одна почти распластывается в пыли, тогда как другая с царским видом принимает приветствие. Среди взрослых самцов это отношение гиганта-карлика может еще больше подчеркиваться шутовскими сценами, в которых доминирующая обезьяна наступает или прыгает на приветствующего. Это так называемые наседания ⁇ bluff overs. В то же самое время подчиненная обезьяна нагибается и поднимает руки, чтобы защитить голову. Подобного рода каскадерские трюки реже встречаются в случае с приветствующими самками. Обычно самка показывает доминирующей обезьяне свой зад, чтобы та осмотрела его и обнюхала. Показ и осмотр женских гениталий — типичная форма поведения шимпанзе, но именно она, если судить по числу комментариев со стороны обычной публики, вызывает у людей наиболее заметный отклик. Однажды мне довелось прочитать, что если на вас нападает взрослый самец-шимпанзе, Помочь может демонстрация собственного зада. Снимите штаны и покажите ему свой голый зад. Хотя я никому не советовал бы испытывать такую тактику на деле. Вполне возможно, что пока самками шимпанзе своего зада имеет умиротворяющую функцию, но они никогда не поступают так в момент, собственно, атаки. Если агрессор набрасывается на них, Проявлять смирение уже слишком поздно. Единственный выход – либо бежать, либо драться. Чтобы избежать такой ситуации, обезьянам с низким рангом необходимо опознавать агрессивный настрой до того, как дело зайдет слишком далеко. Если потенциальный агрессор – самка, тогда этого безопасного промежутка времени может просто не быть. Самка иногда впадает в ярость безо всяких предупредительных сигналов, тогда как у самцов обычно протекает несколько минут между первыми медленными покачиваниями корпусом, вздыбливанием шерсти, постепенным увеличением громкости уханья и, собственно, кульминацией, выражающейся в атаке. Пытаться успокоить самца посредством приветствия, обыскивания или демонстрации себя Нужно до того, как он дойдет до точки невозврата и бросится в атаку. Приветствие подчиненного можно увидеть в тех случаях, когда обезьяны встречают друг друга в качестве реакции на приближение доминирующего члена группы или на первые признаки демонстрации, но прежде всего через небольшое время после устрашающей демонстрации или вспышки агрессии. Приветствие. Это своеобразное ритуальное подтверждение отношений доминирования. Такое подтверждение можно наблюдать и после конфликтов, в которых позиции были временно перевернуты. Иногда доминирующая обезьяна проигрывает схватку. У шимпанзе нередко бывает так, что члены группы с низким рангом агрессивно реагируют на побои, а потому регулярно обращают доминирующую обезьяну в бегство или даже физически берут над ней вверх, особенно когда объединяют силы. Ерун сам вряд ли когда-либо оказывался в такой ситуации, но я несколько раз видел, как его гоняла группа разгневанных орущих самок. Для меня это было просто откровение, понять, что даже самоуверенный Ерун мог испугаться. Хотя он был не настолько испуган, чтобы оскалить зубы или кричать на бегу, образ всемогущего и непобедимого вожака был все равно подорван. Однако такие события не оказывали какого-либо долгосрочного влияния на его положение, поскольку при последующем примирении самки приветствовали его, как обычно. Следовательно, Доминирование проявляется двумя разными способами. Прежде всего, существует социальное влияние или власть, проявляющаяся в том, кто кого может победить и у кого наибольший вес при разрешении групповых конфликтов. Исход этих столкновений не является предсказуемым на все сто процентов. Тем более, что шимпанзе постоянно формируют изменчивые союзы. Неожиданные перемены в социальной иерархии происходят у них намного чаще, чем у других видов животных. Вот почему иерархию шимпанзе так часто называют гибкой или пластичной. Молодой шимпанзе двух-трех лет от роду может иногда обратить в бегство взрослого самца или самку или даже принудить их что-то делать. И это часто не игры, а серьезные конфликты. Примером может служить то, как Джонас при поддержке своей матери принудил Франье кормить его грудью. Детеныши никогда не приветствуют взрослые члены группы. Иногда они обладают реальной властью, но у них никогда нет формального доминирования. В отличие от исходов конфликтов, которые могут быть весьма различными, иногда даже вожака загоняют на дерево, ритуалы приветствия совершенно предсказуемы. Приветствие отражает застывшее отношение доминирования. Это единственная распространенная форма социального поведения, не являющаяся взаимной. Другими словами, если А приветствует Б, в какой-то определенный промежуток времени, «Б» никогда не приветствует «А» в тот же период. Эта удивительная устойчивость характерна только для приветствия подчиненного, при котором издается учащенное хрюканье. Шимпанзе приветствуют друг друга самыми разными способами. Термин «приветствие» я буду использовать в кавычках для обозначения именно голосовой формы. Ерун как «альфа-самец» никогда не издавал такого учащенного хрюканье, но его часто приветствовали все остальные члены группы. Формальный ранг и власть обычно сходятся друг с другом, однако в некоторых случаях ранг отделяется от власти. Иными словами, положение доминирующей обезьяны оказывается несостоятельным. Как именно шимпанзе определяют этот момент, неизвестно, однако ясно, что главным источником информации по этому вопросу становится ход агрессивных столкновений. Например, если подчиненная сторона начинает все чаще выигрывать в конфликтах, или если она, по крайней мере, регулярно пугает доминирующую сторону, вызывая у нее смятение, это не ускользнет от ее внимания. Если такой сдвиг в отношениях сохраняется, Приветствие между ними все больше становится всего лишь пустой формальностью. Подчиненная обезьяна через какое-то время перестает приветствовать доминирующую. Таким образом, она словно бы оспаривает актуальный статус их отношений. Этот первый шаг, отказ от приветствия, наблюдался при всех перестановках в иерархии колонии Арнема. Весной 1976 года Ллойд набрался смелости, чтобы бросить Еруну этот вызов. Их отношения рухнули, и вся группа вступила в период реорганизации, на который ушло около года. Ерун был в то время настолько всемогущ, что он один принимал более трех четвертей всех приветствий в группе. В определенные периоды этот показатель поднимался до уровня выше 90%. Лёйд также часто приветствовал его, но сам получал приветствие от других намного реже. Высокопоставленные самки, такие как Мама и Пёйст, никогда не приветствовали Лейта. Если добавить к этому, что Лёйд казался намного меньше и слабее Еруна, да еще почти всегда держался на заднем плане, станет ясно, что переворот Лейта последнее, чего я мог ожидать. Первый удар. Лето 1976 года выдалось необычайно сухим и жарким. По всей Европе трава постепенно пожелтела, леса вокруг Арнема страдали от сильных пожаров. В какой-то момент огонь подошел к зоопарку так близко, что мы даже опасались за безопасность животных. В сообществе шимпанзе... Это было действительно долгое и жаркое лето еще и в социальном плане. 21 июня после обеда я впервые увидел, как Ерун обнажил зубы. И это также был первый раз, когда я услышал, что он кричит и визжит, то есть впервые стал свидетелем того, чтобы ему была нужна какая-то поддержка и утешение. Кроме того, различие в размере между ним и Лейтом внезапно исчезло. Утром стало ясно, что готовятся серьезные изменения, поскольку Лёйд открыто спарился со спин. У нее как раз началась течка, или эструс. Набухание половых органов было особенно заметным, и она была сексуально привлекательной для самцов. Ерун обычно совершенно не терпел того, чтобы у других самцов были сексуальные контакты, но в этом случае... Он тупо сидел в центре площадки безо всяких движений, пока Леид и Спин совокуплялись буквально в десяти метрах от него. Он даже повернулся к ним спиной, словно бы предпочитал не наблюдать за этой отталкивающей сценой. Сначала мы предположили, что Ерун серьезно болен, а Леид просто воспользовался ситуацией. Но вскоре мы поняли, что это не так, поскольку вечером аппетит еруна оказался совершенно нормальным после обеденное время леид сделал несколько кругов вокруг старого вожака демонстрируя себя спровоцировав несколько захватывающих интеракций таким образом он дал сигнал о начале длинной цепочки внушительных демонстраций и конфликтов между ним и еруном которые с каждым днем становились все острее Далее приводится отчет о первых открытых столкновениях. 21 июня 1976 года, 13.45. Лёйд, вздыбив шерсть, несколько раз обходит кругом Яруна, держась от него на расстоянии около 15 метров. Он топает ногами и бьет о землю ладонью. Он поднимает по дороге несколько палок или камней, и бросает их в сторону. Ерун сидит на траве и время от времени бросает на Лёйта взгляд. Когда противник заходит ему за спину, ерун не поворачивается, но слегка сдвигает голову так, чтобы краешком глаза наблюдать через шерсть на своем плече за тем, что делает Лёйт. Иногда Лёйт подходит к еруну на несколько метров, тогда тот встает, вздыбив шерсть, и делает шаг вперед. Во время этого кратковременного противостояния два самца не смотрят друг на друга, и как только Лейт проходит мимо, Ерун тут же возвращается на свое место на траве. Сделав шесть или семь таких кругов, Лейт подходит к Спин и осматривает ее набухшие гениталии. Горилла подходит к Еруну и целует его. Ники вместе с Дэнди подходят к Спин минуя по пути Еруна. Ни одна из обезьян не приветствует Еруна, что весьма необычно. Лейт играет с Фонсом, самым молодым в то время детенышем в группе. Мать Фонса Франье и мама подходят к Лейту и садятся рядом. Лейт начинает обыскивать шерсть мамы. После этого группа долго остается спокойной. Ситуация не меняется до тех пор пока Ерун не поднимается и не приближается к Спин. 14.25. Как обычно, Тёйст находится в компании сексуально-привлекательной самки, в данном случае Спин. Тёйст приветствует еруна, который подходит, чтобы присоединиться к ней и Спин. Лёйд тут же приходит в возбуждение. Шерсть у него слегка приподнимается, Он начинает собирать несколько больших палок и мягко ухать. В ответ на это Ерун оставляет спин и проходит мимо Лёйта, слегка демонстрируя себя, но опять же не глядя на него. Ерун подходит к маме и начинает обыскивать ее. Пока Ерун занят этим, мама продолжает смотреть по сторонам, чтобы знать, что делает Лёйт. Тот обнимает Франье, тут же отпускает ее а потом подходит к Еруну и маме и усаживается прямо напротив них, готовясь к более открытым акциям. Ухание Лёйта становится все более громким, пока он, наконец, не вскакивает и не бежит изо всех сил на маму и Еруна, минуя их на очень небольшой дистанции. Ярун в ответ на это тут же поднимается, но быстро усаживается за спиной мамы, когда Лёйт пробегает мимо. 14:35. Пока Леид готовит свое второе выступление против Еруна, Ники успевает воспользоваться ситуацией и спариться со спин. Никто, кажется, не замечает произошедшего. Леид сначала набрасывается на маму, которая с криками убегает. Затем Леид усаживается перед Еруном и ухает, обращаясь именно к нему. Ерун сидит один под наклонившимся стволом дерева, тогда как Лёйд начинает взбираться на него, демонстрируя угрозы и громко ухая. Ерун неуверенно смотрит на него снизу вверх. Лёйд теперь в нескольких метрах над своим соперником. Он ритмичной силой бьет по стволу дерева. Наконец он спрыгивает вниз, приземляясь непосредственно рядом с Еруном. Лёйд звонко хлопает Еруна и сразу же убегает. Ерун взрывается криками на самых высоких тонах своего голоса. Он бежит к группе, состоящей из гориллы, кром, спин, дэнди, хенни и некоторых других обезьян, а потом обнимает их всех по очереди. Начинается настоящий бедлам, в котором задействованы почти все обезьяны. При поддержке большой группы ухающих, кричащих, и лающих сторонников, и симпатизантов, Ерун приближается к Лёйту. До этого момента Лёйт наблюдал за соперником с расстояния, его шерсть постоянно слегка стояла дыбом, но теперь, столкнувшись с Еруном и его бандой, он с криками бросается в бегство. Со всех сторон слышны агрессивные звуки, и на Лёйта набрасывается толпа из десяти или даже более обезьян, Некоторые члены группы, однако, отказываются участвовать в драке. Например, Джимми держится в стороне. Дважды Ерун подходит к ней и протягивает скуля руку, однако в обоих случаях она отворачивается и уходит от него. Толпа продолжает несколько минут гоняться за лейтом, а затем внезапно останавливается. Воцаряется тишина, прерываемая лишь криками Лёйта. Его загнали в дальний угол острова. Он, очевидно, проиграл свою первую битву. Ор, одна из девиц, подходит к Лейту и подставляется ему. Лейт в ответ подставляется ей, продолжая кричать, так что на какое-то время оба стоят друг к другу задом. Внезапно Лейта охватывает истерика. Подобно детенышу шимпанзе, который чем-то недоволен, он вопя начинает кататься по песку бьет головой по рукам издавая приглушенные звуки словно бы он заболел ор снова подходит к нему и заключает в свои объятия постепенно лид успокаивается, а затем начинает медленно подстраиваться под еруна перемещаясь обратно в центр вольера весь инцидент длился не более пяти минут если не считать исходного шлепка никакой физической агрессии не было. 14.40. Через несколько минут Лёйд снова начинает слегка демонстрировать себя, атакуя пест, которая сидит рядом со Спин. Потом он приглашает Спин к спариванию. В момент, когда Спин принимает его приглашение, Ерун начинает кричать, но не осмеливается вмешаться. Дэнди реагирует тем, что приветствует Еруна и обнимает его, пытаясь успокоить. Все это время Лёйд беспрепятственно спаривается со спин. 14:50 Ерун присоединился к маме и Франье, и игриво щекочет Фонса. У него игровое лицо, но он все же до конца так и не расслабился поскольку продолжает бросать взгляды в сторону Лейта. Лейт сидит неподалеку, раскачиваясь из стороны в сторону, поднимая ветки руками и ломая их зубами. Мама реагирует на поведение Лейта тем, что оставляет Еруна. Тот идет за ней, однако, когда он пытается сесть рядом, мама встает и снова уходит. Это повторяется несколько раз. Ерун пытается сесть рядом с мамой, но она ясно показывает, что не желает оставаться в его компании. В то же самое время на Франье, другую самку, которая сидела с Еруном, набрасывается Леид. Он начинает прыгать у нее на спине. Франье и ее сын Фонс начинают орать. Фонс цепляется за живот Франье, и каждый раз, когда Леид прыгает по ним обоим, его расплющивает между матерью и землей. Затем леид переключает свое внимание на еруна и маму и несколько раз демонстрирует себя им мама продолжает страце еруна но тот идет за ней пока леид наконец не прогоняет маму прочь все остальные обезьяны тоже разбежались и все снова успокаивается теперь два соперничающих самца остались в одиночестве они стоят на расстоянии примерно шести метров в самом центре вольера, явно избегая смотреть друг на друга. Лейт смотрит на пролетающих голубей, а Ерун уперся взглядом в землю. 15:10 Последнюю стадию этой необычайной цепочки событий запускает Кром, которая подходит к Лейту, приветствует его и начинает обыскивать. Лейт однако встает и уходит, причем и Ерун делает то же самое. Кром, как всегда невозмутимо, подходит к Лейту и снова начинает его обыскивать. Сначала Ерун отходит на десять метров, но потом неуверенно поворачивает обратно и медленно приближается к кром и лейту. Кром затем подходит к нему, чтобы поприветствовать, на что ерун нервно ухмыляется и обнимает ее. Лейт уходит на место, где раньше сидел Ерун нюхает землю и усаживается. Достаточно странно то, что Ерун реагирует на это, переходя на прежнее место Лейта и усаживаясь там, так что два самца снова сидят напротив друг друга. Теперь Кром начинает обыскивать Еруна, а Лейт демонстрирует себя, ходя вокруг них кругами. Он делает несколько широких кругов, Останавливается только после того, как он и Ерун вместе громко ухают в унисон. Лейт подходит ближе, кром тут же оставляет Еруна и подходит к Лейту, чтобы обыскать его. Таким образом, она обыскивает одного из двух самцов уже в четвертый раз. Это продолжается в течение еще четырех минут. Ерун сидит один, тогда как кром с лейтом сидят неподалеку и обыскивают друг друга. Внезапно Лоид бросает Кром и неуверенно направляется к Еруну. У обоих самцов шерсть стоит дыбом, и в первый раз они смотрят друг другу прямо в глаза. Ерун быстро обнимает Лоита, а Лоид подставляется ему и позволяет Еруну обыскать свой зад. В случае примирения двух взрослых самцов обыкновенно они сначала обыскивают друг другу зад прежде чем перейти к другим частям тела. Кром уходит. Время 15.30. Два соперника обыскивают друг друга в течение примерно 15 минут. Изоляция Еруна Выше приведенный подробный отчет представляет собой рассказ о первых двух часах процесса, который занял два месяца. На первой встрече решения достигнуто не было. Можно было бы задаться вопросом, почему два соперника не положили своему конфликту конец схваткой, которая сразу бы позволила раз и навсегда решить все вопросы. Ответ прост. Дело в том, что физическая сила — лишь один из факторов выяснения отношений доминирования и почти всегда не самый критический. По своему опыту могу сказать, что примерно четыре из десяти устрашающих демонстраций между взрослыми самцами заканчиваются конфликтами, напоминающими тот, когда Ерун начал кричать, а Лёйд сильно шлепнул его. В типичном случае мы наблюдаем угрозы, погони и крики, удары — редкость среди самцов. Да и одиночный удар не составляет боя. В серьезных столкновениях противники действительно хватают друг друга и начинают кусать. Примерно один конфликт из ста ведет к реальной драке, то есть около 0,4% всех столкновений самцов. Но вероятность драки всегда сохраняется, и именно поэтому процесс борьбы за доминирование оказывается столь напряженным. Социальные маневры, к которым Лёйд и Ерун привлекли самок, были гораздо более сенсационными, чем простое физическое столкновение. Реакции следовали за акциями в относительно быстром темпе. Весь процесс занял довольно большой промежуток времени, однако результат оказался весьма драматичным. Оба самца раз за разом пытались войти в контакт со взрослыми самками. Особенно Ерун подыскивал себе компанию, что неудивительно, если вспомнить, что она его защищала. На протяжении всего переходного периода, от первого удара до закрепления нового вожака, все самки много раз поддерживали Еруна в борьбе с Лейтом, тогда как обратного не случалось никогда. Удивительно то, что девять самок столь сошлись во мнении, хотя и можно все-таки усомниться в том, что они на самом деле были единодушны. Борьба за доминирование между Еруном и Лейтом порой создавала напряжение между самками. Мама и Горилла, очевидно, хотели поддержать Еруна, тогда как другие самки с высоким рангом, такие как Пёист и Джимми, не особенно склонялись к этому выбору. Пёист даже несколько раз атаковала маму когда последняя вставала на сторону Еруна против Лёйта. Позднее отмечалась также и обратная ситуация, когда единый женский фронт начал разваливаться. Когда, наконец, Лёйт утвердил себя в качестве вожака, Пёйст оказалась первой самкой, которая оставила Еруна и присоединилась к новому доминирующему самцу. Сначала маму возмутило бегство пёст, и она атаковала ее всякий раз, когда та открыто присоединялась к Лёйту. Вполне возможно, что такие самки, как пёст и Джимми, перешли бы на сторону Лёйта гораздо быстрее, если бы не мама. Месяцы единодушной женской поддержки Еруна, возможно, в большей степени объясняются преобладающим влиянием мамы, а не спонтанно возникшим. Согласием. Можно было бы подумать, что при такой мощной поддержке Еруну нечего было бояться, но с первого дня было ясно, что он мог потерять поддержку этой группы. Мама несколько раз покидала его компанию, это было явно связано с подрывной тактикой Лейта. Лёйт приходил в возбуждение всякий раз, когда видел Еруна со взрослой самкой. Он обычно подходил к Еруну из самки и подвергал ее совершенно безапелляционному наказанию, даже если ее контакт с Еруном был весьма кратким и уже завершился, ей все равно грозила расправа, как в случае с Франье в вышеописанном эпизоде. Лейд, начав применять эту тактику в самый первый день борьбы, никогда не отступал от нее и в последующие несколько недель. Иногда Лёйту было достаточно просто подняться и начать двигаться к группе, и контакт между Еруном и Самкой тут же прерывался. В других случаях он встречал сопротивление, и конфронтация разгоралась до конфликта. Если бы Лёйт мог рассчитывать исключительно на свои силы, все эти конфликты заканчивались бы его поражением, поскольку его противники были сильны именно числом, и у самок не было бы особых причин избегать компании Еруна из страха перед агрессивной реакцией Лейта. Однако ситуация была не столь проста. Вмешательство третьего крупного самца, Ники означало, что с самого начала было неясно, останется ли Ерун доминирующей стороной, И насколько рискованно для самок ввязываться в конфликт между Еруном и его противником. Такие действия, предпринятые лейтом против контактов еруна в группе, я называю разделяющими вмешательствами. Их краткосрочный эффект был достаточно очевидным, но чтобы определить, были ли у них долгосрочные последствия, мы в конце года провели статистический анализ. Это было необходимо, поскольку нельзя полностью полагаться на субъективные впечатления, особенно когда процессы протекают настолько медленно. Каждые пять минут мы записывали на переносной магнитофон, какие именно особи в вольере присоединились друг к другу, образуя подгруппу, то есть какие именно животные сидели на расстоянии не более двух метров друг от друга. Проанализировав буквально сотни таких замеров, производимых летом 1976 года с чистотой раз в пять минут, мы реконструировали картину отношений Еруна. Весной 1976 года, когда Лёйд все еще продолжал регулярно приветствовать Еруна, тот проводил около 30% своего времени в подгруппах со взрослыми самками. Как мы выяснили, в те несколько недель, что предшествовали первому открытому вызову Лейта, этот показатель почти удвоился. Это означало, что в этот период Ерун почти постоянно искал компании самок. Вероятно, он так сблизился с ними потому, что уже чувствовал изменения в позиции Лейта и знал, что его собственное положение под угрозой. В этот промежуток времени... Лейд приветствовал Еруна лишь изредка. Тот факт, что Ерун искал безопасную гавань в женской компании в этот еще спокойный период до шторма, обнаружился только потом, когда мы стали анализировать наши записи. Этим подтвердилось, что предварительные шаги были сделаны в то время, когда мы сами еще не осознавали, что намечаются столь существенные перемены. Данные более поздних периодов показывают заметные изменения. В те недели, когда Леид действительно оспаривал лидерство еруна и постоянно проводил разделяющие вмешательства, количество времени, проводимого Яруном в женской компании, постепенно снижалось. К осени рост контактов еруна с самками прекратился, и теперь он проводил с ними даже меньше времени, чем весной. Наши данные подтвердили социальную изоляцию Еруна. Негативная установка Лейта по отношению к самкам проявлялась только в тех случаях, когда они связывались с его соперником. В других случаях его отношение к ним было чрезвычайно позитивным. Он часто сидел вместе с ними, обыскивал их и играл с их детенышами. Эти контакты иногда осуществлялись в моменты, Обладающий тактическим значением. Это стало ясно в самый первый день после того, как Лейд был сокрушен союзом Еруна и Самок, а потому вынужден был заключить с Еруном мир. В тот же день, ближе к вечеру, Лейд начал снова демонстрировать себя, и снова его вызов привел к значительному конфликту. За несколько минут доброшенного вызова. Лёйд сделал обход. Прежде всего, он подошел к Франье, обыскал ее и некоторое время играл с ее сыном Фонсом. Затем он пошел к Спин, обыскал ее, потом к Горилле, наконец, к Пёйст. Сразу после этой необычайно быстрой череды контактов, Лёйд начал свою устрашающую демонстрацию, разыгрываемую вокруг Еруна. «Не могло ли быть так?» что поведение Лёйта по отношению к четырем самкам было попыткой убедить их сохранять нейтралитет во время последующего столкновения, не было ли это своего рода подкупом или попыткой вызвать сочувствие своими дружелюбными действиями. Проблемы в отношениях Лёйта и Яруна никогда не достигли бы такого размаха, если бы не самки, Если бы все ограничивалось ими как отдельными особями, вопрос о доминировании был бы решен в течение недели. Это было ясно по их поведению в спальном помещении, где они ночевали отдельно от всей остальной колонии. И если ранее Лёйд старался оставаться на заднем плане, теперь он передвигался, нисколько не тушуясь. Иногда он даже отнимал яблоки, предназначенные Еруну. В целом два соперника находясь вместе в спальном загоне оставались достаточно мирными, но между ними все же дважды возникали стычки. в обоих случаях, как мы выяснили, у еруна было намного больше ранений и хотя они не были серьезными, ерун выглядел довольно жалко. Он утратил свою былую самоуверенность и по его глазам можно было угадать всю меру психологического унижения которому он подвергся в то первое утро, когда Ерун явился в таком сокрушенном состоянии, реакция группы была возбужденной. Когда мама обнаружила у Еруна раны, она принялась ухать и оглядываться по сторонам. Ерун не выдержал, начал кричать и визжать, и тут сбежались все обезьяны, чтобы посмотреть, что же происходит. Когда обезьяны собирались, ухая вокруг него. Виновник Лейд также начал кричать. Он нервно бегал от одной самки к другой, обнимал их и подставлялся им. Затем он потратил добрую часть дня на зализывание ран Еруна. У него была глубокая рана на ноге и две раны на боку, все от мощных клыков лейта. Неудивительно, что эти раны вызывали такое волнение, ведь Ерун был ранен впервые за несколько лет. Лёйд был попросту сильнее Еруна. Поскольку Лёйд физически превосходил его, социальная изоляция Еруна осенью 1976 года была чрезвычайно важна. Как только его изолировали не только в ночной клетке, но и в группе, Ерун был обречен. Открытая коалиция Льойда Ники. Роль Ники в конфликте Лейта и Яруна оказалась ключевой. Несмотря на то, что Лейт и Ники действовали независимо друг от друга, они все же образовали коалицию, или, точнее говоря, открытую коалицию. Они не так уж часто бывали вместе, не обменивались никакими особыми сигналами во время своих совместных действий, поддерживая друг друга в основном косвенно. Ирония в том что плоды их сотрудничества стали в итоге бомбой замедленного действия, которая в конечном счете грозила разрушить их отношения. Для Лейта результатом стала позиция вожака, а для Ники позиция заместителя командующего, стоящего над взрослыми самками и еруном. Продвижение Никки было в действительности даже большим изменением, чем продвижение Лейта поскольку в начале 1976 года Никки вообще едва ли воспринимали всерьез. Ни одна из взрослых самок не приветствовала его и на него регулярно усаживались. Никто не удивлялся и не смущался, когда мама била Ники за то, что тот был груб с ней. В период, предшествующий вызову, который был брошен вожаку Еруну, Никки взял привычку вести себя с самками точно так же, как Лейт. Если Лёйт атаковал самку, Никки тут же сильно шлепал ее. Эта тактика «бей и беги» настолько закрепилась за Никки, что мы стали считать его трусом, который просто пользуется ситуацией. Однако последующие события того же года представили действия Никки, ставшего тенью Лёйта, в совершенно ином свете. Вероятно, оба они уже проверяли на прочность положения Еруна поскольку их атаки на самок часто проходили в опасной близости от того места, где сидел Ерун. Даже самки, которые убегали к Еруну за защитой и обнимали его, не всегда могли обезопасить себя от Ники и Лейта. Тот факт, что в подобных обстоятельствах Ерун не всегда действовал решительно, был, вероятно, важным показателем для двух других самцов. Вожак, колебавшийся, когда надо защитить своих протеже, скорее всего, не смог бы должным образом защитить и самого себя. В период открытого конфликта Лейта и Еруна Никки только раз напрямую вмешался в столкновение двух соперников, и, что достаточно странно, в этом конкретном случае его действия были направлены против Лейта. Это случилось на самом раннем этапе борьбы, Примерно через 10 минут после того, как Леид грубо прервал спаривание между Никки и Спин, набросившись на Никки. Это был чрезвычайно важный инцидент, поскольку он показал, что Леид не может позволить себе вступить в прямую конкуренцию с Никки. В тот же самый первый день произошел еще один похожий, но менее очевидный инцидент, и причиной снова выступило сексуальное соперничество. Никки, наказанный Лёйтом, с криками убежал к Еруну, угрожая образовать коалицию против Лёйта. Лёйт среагировал тем, что поспешил убраться на другую сторону вольера. Два этих инцидента могут объяснить, почему Лёйт приложил все усилия, чтобы не вступать в конфликт с Никки. Чтобы не настраивать Никки против себя, он должен был проявлять терпимость. Лёйд не мог рисковать, отталкивая Никки, поскольку слишком сильно в нем нуждался. Никки однажды открыто выступил против Лёйда, однако косвенно он много раз выступал на его стороне, когда помогал отгонять сторонников Еруна, то есть самок. Без помощи Ники Лёйд, скорее всего, не смог бы сместить Еруна. Обычный паттерн взаимодействий в их случае выглядел следующим образом. Лейд начинал демонстрировать себя ходя вокруг Еруна, пока тот не обращал на него внимания и не начинал кричать, призывая на помощь. Ерун либо просил самок прийти и помочь ему, либо сам уходил за ними. Когда Ерун со своими сторонниками подходил к Лйту, в действие вступал Ники и атаковал одну из самок из группы поддержки Еруна, чаще маму или гориллу. Благодаря этому вмешательству ситуация обычно запутывалась. Конфликт между Еруном и Лейтом продолжался, но самки объединялись теперь против Ники. В большинстве случаев Ерун и Лейд в итоге оказывались на вершине дубов. Лейд продолжал демонстрацию, а Ерун кричал и тщетно протягивал руку к своим помощникам самкам, которые оставались внизу но не могли отвлечься от своей борьбы с неутомимым Никки. Никки был настолько проворным акробатом, что едва ли им удалось поймать его хотя бы раз. Бывало, он разбегался и прыгал на своих противников, уклоняясь от них на каждом повороте, так что они уже просто не понимали, в какую сторону смотреть. Иногда он бил их сзади, тогда как они ожидали лобовой атаки. В одной из таких сцен... Никки приблизился к маме сзади, просунул руки под ее широкий зад и бросил ее в воздух, прежде чем она успела что-либо понять. Эти трюки продемонстрировали удивительную физическую силу Никки. Его уже нельзя было игнорировать, удерживая на прежнем месте. Его драки с самками стали совершенно самостоятельным явлением, которое развивалось независимо от борьбы на вершинах деревьев. Иногда случалось так, что Никки и самки продолжали сражаться, когда конфликт между Еруном и Лейтом давно уже закончился. Иногда, впрочем, Никки, вероятно, вполне осознанно помогал Лейту. Так однажды он отогнал маму от Еруна на одной из небольших мертвых деревьев, а потом остался стоять под ним, демонстрируя себя, пока Ерун и Лёйд не закончили спорить. Только после этого маме было позволено спуститься. И наоборот, Лёйд поддерживал Ники в его великой борьбе против самок. В те редкие случаи, когда Никки сам попадал в неприятную ситуацию, к нему на помощь приходили Лёйд или Пест, И снова роль Пейст оказывалась совершенно неженской. Хотя все остальные самки демонстрировали свою солидарность, когда атаковали Никки, Пест шла наперекор им всем, становясь не на ту сторону. Ее особое отношение к Никки, как и отношение Лёйта к Никке, отличалось взаимностью. Агрессивные действия Никки никогда не были направлены против Пест. И она являлась единственной самкой, которая могла рассчитывать на его поддержку в случае, когда сама оказывалась в затруднительном положении. Если бы Никки взялся серьезно бороться с самками, то есть если бы он стал использовать свои опасные зубы, он наверняка вынудил бы их подчиниться раньше, но он строго следовал правилам и дрался только руками и ногами, никогда не кусаясь клыками. Самцы иногда кусают самок, но только резцами. Напротив, самки, у которых нет больших клыков, используют свои зубы гораздо менее осторожно, как в боях с другими самками, так и при защите от агрессоров самцов. Из-за этих правил конфликты Ники и самок, длившиеся неделями, не приходили к какому-то определенному результату, как не было между ними и серьезных драк, поскольку Ники был достаточно проворен, и его просто невозможно было поймать. Он снова и снова провоцировал самок, а когда они начинали кричать и возмущаться, он выжидал, чтобы увидеть, насколько близко они осмелятся к нему подойти. Они знали, что если подойдут к нему слишком близко, то получат тумаков. Но, с другой стороны, если их собиралось слишком много для него одного, Никки часто просто ловко убегал от них. Несмотря на силу Ники и возмущение самок, их столкновения никогда не приводили к травмам. Тот факт, что такие зрелищные процессы, связанные с доминированием, могут происходить в большой колонии без кровопролития, оправдывает оптимизм, с которого начинался проект Арнема. И в то же самое время он опровергает аргументы руководителей зоопарков и лабораторий, которые считают, что шимпанзе следует держать изолированно или хотя бы в очень мелких группах из-за их, как говорят, чрезмерной агрессивности. Самцы шимпанзе невероятно сильны, и они могут убить, но они способны сдерживать себя. У Никки был фактически нож в кармане, но он все равно дрался с самками голыми руками. Клыки, Могут применяться только в тех редких случаях, когда самцы дерутся друг с другом, и даже тогда шимпанзе обычно руководствуется жестким кодексом поведения. За несколько месяцев столкновения Никки с самками постепенно ослабли, поскольку все больше самок стали его приветствовать. Последними его новое положение признали мама и Пест. Они не приветствовали Никки до октября. С этого момента ранг Никки стал выше, чем у всех самок. Новый статус он заполучил не просто благодаря своей быстро выросшей физической силе, у него был взрывной период роста в 1975-1976 годах, но также из-за хаотической ситуации в самой группе. У самок больше не было того, к кому они могли бы обратиться, у группы не было вожака, а Никки к тому же провоцировал конфликты в те моменты, когда два претендента на роль вожака были слишком заняты борьбой друг с другом, проходившей на вершинах деревьев. Значительная выгода, полученная Лёйтом от действий Никки, была для последнего, возможно, лишь побочным эффектом. У Никки и Лёйта были не тождественные, а параллельные интересы. Претензии Лейта на власть, вероятно, оказалось проще реализовать благодаря борьбе за доминирование между Никки и самками, и наоборот. Поскольку их сотрудничество было очевидным, но сферы их деятельности были столь разными, я назвал их взаимоотношения «открытой коалицией». Единичные случаи более тесного сотрудничества Лейта и Никки – отмечались после того, как Ерун был едва ли не полностью изолирован от остальных членов группы. К этому времени, когда между Еруном и Лёйтом разгорался конфликт, Никки сопровождал их, выступая в роли придворного шута. Он не принимал участия в самом конфликте, но наблюдал со стороны, бегая туда-сюда, кувыркаясь и всячески подбадривая Лёйта с расстояния. Он ухал вместе с Лейтом на Еруна, а иногда швырял в Еруна разные предметы, когда тот, как обычно, вопящий и раздраженный, пытался уклониться от приставаний Лёйта. Казалось, что Никки просто развлекается за счет Еруна. Истерики и схватки. Может показаться, что летом 1976 года. Шимпанзе только и делали, что дрались. Но это ложное впечатление. Описанные инциденты были просто наиболее яркими моментами этого вялого времени года. Порой шимпанзе часами сидели или нежились на солнце, настолько расслабленные, что у них закрывались глаза. Временами несколько обезьян медленно бродили по вольеру или спокойно обыскивали друг друга в тени однако несмотря на это внешнее оцепенение шимпанзе никогда не забывали о том что должно было произойти каждый раз когда лид с сонным видом поднимался чтобы оценить ситуацию и замечал что ерун пока лид спал пытался присоединиться к какой нибудь самке мы сразу же наводили на него видеокамеру приготовившись к действиям три четыре раза в день Начинался настоящий ад. Именно эти моменты я записывал, но не остальные часы глубокого покоя и мнимой гармонии. Период борьбы за доминирование между Лейтом и Еруном был для нас сложным, но крайне интересным. Эта история — полная неожиданностей и поворотов. В первый месяц не было ясно, каким будет окончательный результат. В некоторые дни казалось, что Ерун полностью контролирует ситуацию, поскольку ему удавалось запугать Лёйта или при поддержке самок прогнать его. В другие дни верх одерживал Лёйт. Он настойчиво демонстрировал себя Еруну и никогда не обнажал зубы во время стычек со своим соперником. Ерун, напротив, обнажал зубы, что у шимпанзе является признаком неуверенности. На ранних этапах казалось, что Ерун словно бы пытается скрыть свою неуверенность от Лейта, безо всякого особого выражения на лице. Ерун отодвигался от своего противника и только потом скалился или же издавал мягкое повизгивание, когда он был достаточно далеко от Лейта и сидел к нему спиной. Этот удивительный спектакль, позволяющий сохранить мину, стал еще более очевидным. В последующей борьбе за доминирование. Другой феномен, который также наблюдался в последующих процессах и который я потом стал интерпретировать как начало конца, это истерические припадки у проигрывающей стороны. У Еруна такие истерики начали появляться после того, как конфликт продолжался уже около месяца, с непогрешимым чувством драматизма, Он падал с дерева, подобно гнилому яблоку, и начинал кататься с криками и воплями по земле, тогда как Лёйд продолжал угрожающую демонстрацию. Эти истерики создавали впечатление едва сдерживаемого чувства отчаяния и безнадежности. Когда самообладание к нему отчасти возвращалось, Ерун начинал бегать, крича на самок, бросался на землю в нескольких метрах от них или протягивал к ним обе руки. Это был жест уже не просьбы, а мольбы, мольбы о поддержке. Если самки отказывались помочь или даже старались уклониться от него, Ерун снова падал на земь и бился в истерике. Казалось, что он полностью утратил контроль над своей мускулатурой, Он жалостливо кричал и извивался, как рыба, выброшенная на берег. Его реакция была совершенно другой, если самки предлагали ему помощь. В этом случае он обычно сразу же вскакивал, обнимал их и направлялся к своему сопернику со свитой самок за спиной. Но со временем самки все больше теряли желание помогать Еруну, что вряд ли может удивить, если помнить о жестоких акциях Никки. С ростом чувства бессилия перед выходками Никки у Еруна участились и истерики. Все выглядело так, словно бы ерун пытается вызвать жалость и мобилизовать своих симпатизантов против Лейта. Однако привыкание порождает презрение. Со временем вспышки Еруна стали чем-то совершенно обыденным и предсказуемым, так что другие обезьяны перестали обращать на них внимание то же случилось и с нами сначала мы часами простаивали на смотровой площадке испытывая глубокую жалость к еруну демонстрировавшему безутешное отчаяние но со временем эта жалость притупилась нам стало трудно воспринимать отчаяние еруна всерьез оно выглядело наигранной позой У Еруна эти частые истерики прекратились, как только он утратил практически всю поддержку. После столкновения с Лейтом он больше не издавал душераздирающих криков, а просто сидел с пустым взглядом. Из него как будто вынули стержень. Интересным моментом в этих вспышках раздражения у Еруна является то, что он в своем более чем зрелом возрасте ему было 30 лет пытался привлечь внимание и вызвать симпатию впав в детское если не сказать младенческое поведение истерики обычно встречаются у маленьких детенышей когда мать отлучает их от груди детеныши чувствуют что мать отвергает их а потому кричат и брыкаются пока она не притянет их к себе обратно удивительно и подозрительно то Как резко детеныши прекращают свои истерические припадки, если мать уступает им. Возможно, Ерун демонстрировал то же самое поведение, поскольку ощущал фрустрацию и угрозу со стороны компании Лейта, нацеленной на его смещение. Еруна словно бы буквально отлучали от власти. Медленное падение Еруна с господствующей позиции нашло отражение в его наиболее серьезных столкновениях с Лейтом. Я уже упоминал о двух таких боях в их спальных загонах. Оба они закончились полной победой Лейта. Если считать день, когда началась борьба за доминирование нулевым днем, тогда ночные бои произошли на 30-ю и 59-ю ночь. Другие серьезные инциденты... Наблюдались днем. Я приведу их далее. Для удобства ориентации я исхожу здесь из того, что процесс борьбы за доминирование завершился на 72-й день, когда Ерун впервые приветствовал Лёйта. День 16. В первом физическом столкновении между двумя самцами атакующим выступает Ерун. В ответ на провокационные демонстрации Лейта, Ерун при поддержке гориллы преследует его и ловит. Лёйт пытается прорваться, но оказывается в окружении врагов. В драке участвует по меньшей мере восемь особей. Прежде чем Лейту удается, наконец, убежать на дерево, Ерун кусает его по меньшей мере один раз. Лёйт не кусает его в ответ. День 24. Агрессор снова Ерун, спровоцированный демонстрациями Лёйта. Вместе с Горилой и пёйст, Ерун гонит Лёйта на максимальной скорости, крича на бегу. Лёйт тоже кричит. Но тогда, когда Ерун удается догнать Лёйта, он случайно переворачивается вверх тормашками. После этого погоня продолжается, но внезапно заканчивается, когда оба самца убегают на дерево, а две самки не следуют за ними. И это неудивительно, поскольку выбранное самцами дерево живое, а оно защищено высоковольтной сеткой. Конфликт настолько обострился, что самцы отважились испытать на себе удары электрического тока. Когда оба самца рассаживаются на дереве, под ними собирается вся группа, Чтобы поглазеть на столь удивительное зрелище, первым спрыгивает Ерун, его успокаивают несколько членов группы. Они целуют его и обнимают, а некоторые кладут ему палец в рот. Ерун несколько раз приглашает Лейта спуститься. Его приглашения сопровождаются самыми разными жестами: от вытягивания руки и выпячивания губ до сексуальных знаков. У Лейта и Ники тоже эрекция однако леид остается на дереве и отламывает несколько веток которые он кидает вниз другие члены группы подбирают их и начинают объедать листья несколько раз лидд оказывается буквально над головой еруна балансируя на тонких ветвях и протягивая ему свою руку только через три четверти часа Лёйт, наконец спускается с охапкой отломанных веток. Пока другие члены группы жадно собираются вокруг еды, принесенной лейтом, ерун следует за ним в другую часть вольера, где они спокойно мирятся. Снова став друзьями, они долгое время обыскивают друг друга, а потом усаживаются по-братски, чтобы попировать листьями с большой ветки, которую Ерун приволок с собой. У этого драматичного события оказались далеко идущие последствия, поскольку с этого дня значительно возрос интерес обезьян к живым букам. На следующий день Лейта можно было несколько раз заметить сидящим под тем же деревом. Он посматривал наверх, хотя уже не предпринимал попыток забраться. Через четыре дня обезьяны решили проблему электрического ограждения, прислонив к дереву длинный сук в качестве своеобразной лестницы. Этот метод позднее использовался чаще, превратившись в особый навык, в котором специализировались Лёйд и Ники. Ерун никогда не проявлял инициатив в этом направлении. Возможно, Лёйд случайно разыграл из себя Санта-Клауса в этом первом, как и последующих эпизодах, когда осыпал толпу едой, Однако мне сразу показалось, что он нашел весьма умный способ привлечь к себе внимание. День тридцать шестой Еще одна атака Яруна после повторных провокаций Лейта. Ярун зажимает Лейта на вершине одного из деревьев, мертвых, и кусает его. На этот раз Лейт кусает в ответ. «Мама, горилла, пест и Ники также играют определенную роль в этом столкновении. Только пёст присоединяется к самой драке, хотя, к сожалению, не ясно, на чьей она стороне. Почти сразу после того, как все они спустились с дерева, Ерун наседает на Лейта. Затем два самца целуют друг друга и зализывают друг другу раны. Раны Лёйта явно глубже. У этого инцидента был косвенный результат, который стоит упомянуть в связи с возможной ролью мамы как лидера женской группы, поддерживающей Еруна. Когда потасовка на дереве подошла к концу и все спустились на землю, мама стрелой помчалась к Джимми, которая поспешно схватила своего детеныша и убежала от мамы с громкими криками. Горилла, бывшая в те времена подругой и союзницей мамы, атаковала Кром. Причина двух этих внезапных атак должно быть в предшествующем конфликте двух самцов, но Джимми и Кром не имели к нему никакого отношения. Возможно, основанием для действий мамы выступил как раз их нейтралитет. Точно мы никогда не узнаем, но это был не единственный случай, когда основной конфликт Еруна и Лейта сказывался на действиях самок. День 64 Последняя серьезная драка происходит после того, как Лёйд какое-то время преследовал Еруна и бросал в него камни. Ерун с криками убегает, но потом внезапно останавливается и разворачивается, чтобы сразиться с Лейтом. Пест подбегает к дерущимся самцам и бросается в бой, и снова неясно, кого она поддерживает. Скорее всего, на этот раз она против Еруна, поскольку сразу после того, как пёст присоединяется к драке, Ерун выбирается из этой кутерьмы и с криками убегает к маме. Лейд преследует его, однако, вместе с мамой Ерун способен от него отбиться. Когда все успокоилось, пес подходит к маме и приветствует ее с подчиненным видом. Ерун и Лёйд целых полчаса не могут урегулировать свои разногласия. На этот раз ранен был Ерун, а не Лёйд. Раны у Еруна и Лёйда мы видели только после двух драк в спальном помещении и трех драк в группе. Поэтому мы можем с большой уверенностью предполагать, что у соперников было только пять серьезных столкновений. Три схватки в группе, которые я только что описал, демонстрируют вполне очевидную картину. В первой драке Ерун был атакующим и победителем, причем его противник не кусался в ответ. Во второй драке Лёйд уже кусался. В третьей и последней драке Лёйд был атакующим и победителем. Если учесть, что промежуток между этими драками составлял несколько недель, объяснение нельзя найти в изменении физической силы двух самцов. В действительности результаты отражают изменения их социального статуса по отношению друг к другу. Мы обычно думаем, что результат боя определяет социальные отношения, тогда как в данном случае как раз наоборот, результат определялся социальными отношениями. То же самое наблюдалось и в последующих процессах борьбы за доминирование. Общая социальная атмосфера влияла на самоуверенность соперников. Казалось, что их эффективность зависит от установки группы. Примерно так же футбольная команда лучше играет на своем поле, чем на чужом. Хотя по прошествии четырех недель Лейд показал в драке в спальном помещении, что физически он сильнее Еруна. ему понадобилось девять недель, чтобы убедительно продемонстрировать себя группе в целом. К тому времени Ерун едва ли мог надеяться на какую-либо поддержку, а одна из самок пейст, по-видимому, вообще покинула его лагерь. Льойд тщательно отслеживал реакции группы, прежде чем осмелился предпринять открытую атаку на Еруна. Его успех в последнем бою был не просто демонстрацией грубой силы, он со всей ясностью показал Еруну, что установка группы претерпела радикальное изменение. Я не могу поверить в то, что драки самцов действительно представляют собой пробу сил, поскольку самцы слишком сдержаны. Они кусают только конечности, обычно палец или ступню, реже плечо или голову. Такого рода сдержанная борьба отчетливо заметна уже в столкновениях двух самцов-подростков, Ваутера и Джонаса, как в играх, так и в немногочисленных серьезных инцидентах, случавшихся между ними. Поскольку это едва ли не единственная форма сражения самцов друг с другом, они не могут дать себе волю, проявив в полной мере свою физическую силу. Ключевой фактор в данном случае – их способность эффективно драться в рамках определенных правил. Самец – должен уметь быстро убирать руки и ноги, а также не менее быстро хватать руки или ноги противника. Скорость и ловкость не менее важны, чем сила. Ограничения и правила, определяющие столкновение самцов в шимпанзе, характерны для видов с сообществами, включающими много самцов. Такие виды довольно редки. Общественные млекопитающие обычно живут в группах из нескольких иногда многих самок, но немногих самцов. У некоторых видов, например, слонов, самцы вообще не являются частью общества, тогда как у большинства других видов единственный самец держит соперников вдали от своих самок. В более редких случаях самцы терпят друг друга, обычно изредка совершая дружеские контакты, но самая нестандартная ситуация, когда все самцы – действительно являются друзьями или союзниками. Три других вида больших человекообразных обезьян типичны. Отношения в их сообществах варьируют от нетерпимости взрослых самцов друг к другу до напряженных, но не кооперативных связей. Самцы орангутангов скитаются по огромным территориям в дождевом лесу, отпугивая других самцов. Самцы горилл иногда живут в одной и той же группе, однако в типичном случае монополизируют самок и забивают вторгающихся самцов до смерти. Самцы бонобо живут вместе, однако они крайне конкурентны. Они не охотятся вместе, в отличие от самцов-шимпанзе, и точно так же они не защищают вместе территорию и не образуют политических союзов. Самцы Бонобо, в том числе и вполне взрослые, ходят за своими матерями по лесу и зависят в своем статусе от них. На вершине обычно оказываются сыновья матерей с высоким статусом. Общество Бонобо связывается с самками и подчиняется им, что само по себе впечатляет, но является неудачной моделью для сложных отношений самцов характерных для человеческого общества. Самцы-шимпанзе выделяются среди наших ближайших родственников своей способностью преодолевать базовые склонности к конкуренции, обнаруживаемые у всех самцов-животных, и достигать кооперации более высокого уровня. Точно так же, как мужчины постоянно участвуют в конкурентных играх на работе, отбивая при этом единым фронтом корпоративных врагов, самцы-шимпанзе сдерживают и ритуализируют свою состязательность, поскольку им нужна единая линия обороны от соседей. Даже если в Арнаме нет соседских групп, психология самцов-шимпанзе, сформированная миллионами лет межгрупповых войн в естественных условиях обитания – Это психология одновременно конкуренции и компромисса. Каков бы ни был уровень конкуренции между ними, самцы рассчитывают друг на друга, когда приходится иметь дело с внешней угрозой. Ни один самец не знает, когда ему понадобится его самый заклятый враг. Естественно, именно из-за этого сочетания товарищества и соперничества между самцами общество шимпанзе кажется нам намного более знакомым, чем социальная структура других больших обезьян. Наиболее подробное описание и обсуждение войн между сообществами шимпанзе можно найти в работах Джейн Гудал, а также Ричарда Рангама и Дейла Питерсона. Территориальные особенности шимпанзе порой приходится учитывать специалистам по охране природы – что доказывается недавним репортажем в газете о смерти тысяч шимпанзе в Габоне. По всей видимости, шум и грузопоток, связанный с механизированной вырубкой леса, прогнали шимпанзе с их лесных территорий, составлявших непрерывный фронт шириной от 3 до 6 миль. Мнение биолога Ли Уайта цитируется у Уильяма Стивенса. Он предполагает, основываясь на косвенных данных, что это могло запустить массовую агрессию, когда обезьяны бежали на территорию ближайшего сообщества. Когда такое случается, вы по существу разжигаете войну шимпанзе. Самцы из сообщества, подвергнувшегося вторжению, атакуют нарушителей, и многие погибают. Затем снова приходят лесорубы. Данное сообщество, в которое вторглись, само смещается на территорию следующего сообщества. Начинается новая война, и этот процесс будет продолжаться и продолжаться, пока лесорубы не перестанут наступать. Подробное описание социальной жизни Банабо смотрите в работе Такайоси Кано и в моей книге Банабо Забытая обезьяна». Бонобо далеко не так воинственный, как шимпанзе, и в неволе, и в дикой природе. Они даже проводят мирные и сексуальные межгрупповые сходки.